Глава 7. Закрытый сектор. Нижний слой Инферно. Неизвестно где. Королевство Вангар, замок Королевство Вангар, замок Тохрангор. Снежные горы, степь. Битва перевалила за полдень. Легион союзников стоял насмерть, и умирая или убивая врага, каждый воин кричал: "Курама, прими эту жертву". Так распорядился делать Курама. Этот клич выдушевлял бойцов Курамы и делал слабыми воинов Мефистаила. Воинственный клич воинов Мефистоила тонул в этом хоре криков, и по полю битвы неслось нескончаемое «Курама! Курама! Прими жертву!». От этого крика, слившегося в нескончаемые вопли, трепетали сердца врагов. Слабели руки, держащие оружие, и натиск, который вначале казался неудержимым, как прилив воды в океане, Раз за разом разбивался стойкость плохо вооруженных воинов союзника Курамы. Они гибли и уносили с собой двух, а то и трех врагов. Пехота Мефистаила отходила, чтобы дать возможность магам и баллистам нанести удар по противнику. Но легионеры словно прилипали к врагам и преследовали их по следам, не давая возможности отрядам пехоты войск Мефистаила оторваться. Это походило на отступление и бегство, Командиры, понимая, что так в конце концов может и случиться, были вынуждены вновь и вновь посылать отряды в наступление, и волна битвы возвращалась на прежние позиции. Мефистоил, наблюдая за битвой, все больше сатанел. Он рычал и бросался кубками с вином, тарелками в свою охрану. Демоны, понимая, что их владыка в ярости, прикрывались щитами и близко не подходили. Курама смог выключить из битвы основную ударную силу войска Мефистоила, демонез и магов с баллистами. И теперь его пехота бесславно гибла во славу Курамы. Гибли и воины Курамы, но враг получал их силу, а Мефистоил ее терял. Наконец он не выдержал и решил все решить одним ударом. «Мой резерв в атаку на левый фланг противника!» «Пусть всадники прорвут ряды их конницы и ударят поставки этого курамы!» Его ревущий голос подхлестнул командира резерва, и он помчался к своим бойцам. Вскоре большой отряд всадников в черных вороненных латах на рогатых черных конях слаженно покинул ставку и направился в сторону Димонес. Диманесы смешались с конными воинами и вместе с всадниками устремились на противника. Им навстречу хлынули войска курамы. Они встретились на полпути, и грох от столкновения на несколько ридок заглушил все звуки на поле боя. Теперь уже вступили в бой и смешались все имеющиеся войска у противников. Даже невооруженному глазу было видно, что войск у курамы значительно меньше, и они таяли, как воск свечи. Еще немного и наступит перелом в битве Курама! Этот клич резанул по ушам. Мефистайл недоуменно огляделся и замер. С на него неслась огромная армия конных и пеших воинов. Воины приближались без всякого строя, толпой, но их было столь много, что они закрывали собой горизонт. «Господин, надо уходить!» К Мефистоилу подбежал демон-распорядитель. Курама нас обманул и поставил основное свое войско в тылу!» Растерявшийся князь не сразу понял, о чем тут говорит. А когда к нему пришла способность соображать, было уже поздно. Войны его охраны стали падать, пораженные невидимым противником. «Демонессы!» Прошептали губы князя и в страхе затряслись. Давно он не испытывал такого ужаса. Против десятка демонесс, атакующих из Астрала, даже он был бессилен. Глаза его в поисках спасения в смятении забегали по полю битвы. Он вскочил с походного трона и, что есть силы, припустил в сторону каньона. Он сам не понимал, почему туда бежит. Ему хотелось быть просто подальше от места битвы и спрятаться. Несколько раз он пытался открыть портал в свой замок, но бести из астрала разрушали его заклятие. Добежав до края каньона, он прыгнул вниз. Сгруппировался и, присев, поднялся вновь. Не оглядываясь, стал продираться сквозь колючие кусты. Выскочил на дно и повернул в сторону от места гремящей битвы. Он не успел сделать и десятка шагов, как остановился, и вскрикнул от обжигающего удара невидимого кнута демонез. Путь вперед был прегражден. Мефистоил взвизгнул, как свинья, которая догадалась, что приговорена стать обедом, и опрометью помчался в другую сторону, но пробежал недалеко. На его пути из воздуха появился огромный черный демон с крыльями. «Ты куда-то спешишь, Мефистоил?» — почти ласково спросил крылатый демон. Мифистейл глянул на ауру демона, и все надежды на спасение покинули его. Перед ним стоял бывший его господин. Мифистейл остановился и без сил опустился на колени. «Прости меня, владыка», — прошептал он и смиренно опустил голову. «Ну что поделать, Мефистоил?» — вздохнул демон. «Я никогда не был кровожадным, а ты служил мне верой и правдой. Готов ли ты мне вновь послужить?» Мефистоил поднял голову и с надеждой посмотрел на Кураму. «Да, мой господин, я буду тебе служить. Ну тогда проверим твою верность. Скажи, Курама, прими мою жертву!» Мефистоил опасливо зыркнул по сторонам. Убедился, что они были одни. Рядом не было ни палачей, ни воинов, и он осмелел. Облизал пересохшие губы и произнес. «Курама, прими мою жертву!» и в тот же миг почувствовал, что здорово ошибся в бывшем господине, опрометчиво доверился простодушному виду. Его силой потянула вон из тела, и душа Мефистоила, понимая, что это конец и возрождения не будет, беззвучно подвывая от ужаса, была вышвырнута из тела, и неумолимая непреодолимая сила потащила к кураме. А тот широко открыл пасть и проглотил ее». Дальнейший путь посольства снежных эльфаров был недолг, но полон скорби и порушенных надежд. Все снежные эльфары посольства очень ясно понимали, что едут к господам и сами хотят посадить их себе на шею. Каждый из них вдруг осознал, что вместо лидерства старших домов они получат господ рабовладельцев. Еще они поняли, что народ снежных гор их не поддержит, и их имена будут навечно прокляты. Так случилось раньше, и так будет в будущем. Но ничего уже изменить было нельзя. Итак, Леру Стермаил, мы знаем, что происходит в снежных горах. Братство бездарно упустило возможность начать успешное восстание. В вашей среде много предателей, и вы даже не смогли удержать полученную от нас принцессу. Устроили какое-то дешевое представление и разрушили все, что мы годами и десятилетиями выстраивали. Великий очень недоволен. Ширас Нур сидел напротив Остермаила. В палатке их было двое. Остальные снежные эльфары под присмотром воинов сидели на стволах поваленных деревьев у походных костров. В лагерь лесных эльфаров они попали через час после встречи, и Ширас сразу же потащил Остермаила для ведения переговоров. «Сейчас важным является то», — говорил с нажимом лесной эльфар, «какие у вас полномочия». Мы и так потеряли много времени и потратили значительные силы, чтобы подготовиться к вторжению в Снежное Королевство. Если у вас широкие полномочия, и вы их можете как-то подтвердить, то разговор имеет смысл продолжить, Леру Стармайл. «Я вас понимаю», — сухо ответил Снежный Льфар. «Назовите ваши условия». «Это другой разговор», — кивнул Ширас. «Вы понимаете, что в свете происходящего вы можете рассчитывать на высолитет, не больше». «И то с оговорками. Что скажете?» «Скажу, что вы правы. Лидеры братства понимают, что мы зависим от помощи лесных союзников и готовы ее принять почти на любых условиях». «Уточните, что это значит «почти», Лер?» Ширас насмешливо посмотрел на снежного Лефара. «Первое. Лидеры братства хотят иметь гарантии личной безопасности. Второе. Вам нужны будут те, кто сможет управлять княжеством от вашего имени и сдерживать недовольство» поэтому не надо вводить прямое правление леса на территории Снежного княжества, иначе начнется партизанская война. Мы готовы стать такими правителями, подчиняясь Вечному лесу». «Это все?» «Да». «Понятно, Лера Маю. Вы так говорите под давлением обстоятельств». «А с чем реально вы ехали на переговоры?» «Это уже не имеет значения, Лершер Азнур». «Ваша позиция мне понятна», — удовлетворенно кивнул Лесной Альфар. Сегодня же отправимся в резиденцию кирсан Ночь кромешными сумерками покрыла лес и дорогу. Лохматые тучи заволокли небо и низко нависли над замком. Черно было внизу и вверху. В темноте двенадцать фигур сливались с дорогой, по которой бежали к замку. Они растянулись цепочкой и старались не стучать обувью по каменистому, утоптанному полотну дороги. Неожиданно один из них зацепился ботинком о выступающий камень и с негромким испуганным криком упал, растянулся на дороге и выругался. «Твою мать! Ухоженная дорога, лившиц! Чтоб тебя так бабы ухаживали! Тише, Тель!» Все остановились и тут же присели. Послышалась приглушенная ругань злым шепотом. «Я нос разбила, эти колдоебины! Под ноги надо смотреть!» «Да тише вы!» Я и смотрел, только тут черт ногу сломит. Темнота, не дороги, а сплошные ухабы. Дикари, заглохни. Я баб в замке трахну. Всех. И Арчанку тоже. Я зол. Я тоже, раздался голос из темноты. Хочу Орчанку. Все замолчали, я сказал. Уроды. Еще не добрались, они о бабах думают. Вперед! И тихо! Отряд вновь устремился к стенам замка. Подошли скрытно. Их не заметили часовые на стенах. Они продолжали спокойно ходить взад и вперед, но ничего подозрительного не видели. «Морис!» — шепнул Люцер. «Открывай портал!» «Уже делаю, не мешай!» — раздался ответный шепот. «Не промахнитесь, он будет прямо у ворот. Я захожу последним!» Через несколько рядок раздался новый приглушенный шепот. «Я держу портал! Вперед!» Плохо различимые в темноте фигуры стали исчезать одна за другой. Раздался громкий стук о ворота и негромкий придушенный вскрик полной боли. «Я не попал в портал, мать твою!» «Придурок!» — зашипел Морис. «Правее надо брать, не в калитку метить!» «Ой, как больно! Моя голова!» «Тель, заглохни!» «Парни, закиньте этого идиота, а то он нас выдаст!» Вновь раздался звук, но теперь глухой и приглушенный. И тихий, тоскливый вой. у суки!» — Да тише вы, что там у вас? — Мы не попали телом в портал. Он в стену врезался. — Я же вам сказал, правее надо. — Мы взяли правее? — Мы взяли правее, только он вырывался. — Да отправляйте его уже. Раздалось шуршание, стоны, и все стихло. Морис огляделся. Товарищей не было видно, и он последним шагнул в портал. Люцер, шагнувший в портал первым, на некоторое время потерял способность ориентироваться в пространстве. Вокруг было необычно темно и тихо. Он потоптался в темноте и замер. Командир отряда держал негатор в руке и готовился его применить. Но время шло, а его партнеры не спешили проходить окно портала. Вдруг у него мягко, но решительно стали отбирать негатор. «Не суйтесь», — приказал Люцер, и получил увесистую зуботычину. Рука рожалась, и у него вырвали негатор. «Вы что творите, сволочи?» — грозно, но шепотом произнес он, И тут же почувствовал, что его скрутили и стали обыскивать. «Ой, тут кто-то есть!» Раздался приглушённый возглас справа, и тут же следом негромкий шлепок и вновь тишина. «Готово, Люцер!» — услышал командир отряда голос мага. «Включай негатор!» «Не могу!» «Как это?» «Эти дурни у меня его отобрали. Тут темно, как не знаю где. Ничего не вижу, и воняет, как в хлеву. Сейчас я зажгу светляк!» Но Люцер его перебил. «Не вздумай!» — У кого негатор? — У меня! — послышался тихий ответ. — Включай его. — Включил. — Морис, давай зажигай свой светляк. — Как я включу, если работает негатор? — А, точно. Надо понять, куда мы попали. Это явно не двор. — Тут клетка! — ответил кто-то впереди него. — Мы в клетке! Люцер сделал пару шагов на голос и, вытянув руки, стал шарить перед собой. Он нащупал толстые прутья и прошелся по ним руками. — Вот же! Морис, ты куда нас привел? Это вроде как камера. Вытаскивай нас отсюда. Как я вас вытащу, если включен негатор? Эй, у кого гаситель магии? У меня. Отключите его». «Отключил», — послышался негромкий ответ. Морис зажёг светляк и замер с открытым ртом. Через толстые прутья на них, смеясь, смотрели три женщины и несколько парней. Небо, омытое дождями, синело над степью. Поднялись высокие травы, и у лорхов было много пищи. В пяти днях пути от снежных гор друг перед другом расположились полчища орков. Последователи нового порядка готовились к решающей битве. Перед ними стояли войска еретиков, и их было много. Совет вождей заседал уже второй день подряд, решали, как быть. Вел совет старый горбатый шаман племени Хурчак, Кыргар. Кыргар был главным идеологом новой веры, и его слушались беспрекословно. Он не навязывал свою волю, но предлагал решения, и они были мудрыми. Родом шаман был из Коржиков, потому имел двойное имя. В детстве мать уронила его с повозки, и колесо проехало по мальцу, сломав спину. Мальчик вырос и пошел учеником к шаману. Сумел возвыситься не столько шаманским умением, сколько умением давать полезные советы вождю. Подгорные племена издавна жили обособленно. В дрязги других племен не лезли, и их было принято не замечать. Они даже не всегда отправляли своих представителей на совет вождей. Обитали они с ненаселенными эльфарами стороны снежных гор. Считалось, что они не воинственны и малочисленны. Но времена поменялись, и в степи как-то сразу появилась новая могучая сила. «Странно ведут себя эритики», — размышлял вслух Аргай. «Вождь хурчагов. Не нападают, перекрыли нам путь и стоят на месте. Еще более странно то, что они появились там перед нашим прибытием, как будто знали о нашем походе. Мы тут встали, как камень, и надо что-то делать. Что говорят разведчики?» Он обратился к вождю племени Дробов, одноглазому Крыжгу. Редики плотно обложили наш стан. Далеко разведчики пройти не смогли». Мелкие группы они просто уничтожают, а крупные заманивают в засады и почти полностью устребляют. Применяют неизвестную нам магию. Земля поднимается столбом и движется на наши ряды, а они жгут наших воинов огнем. Подбираются, когда шаманы начинают проводить ритуал обретения силы. Всех не убивают. Раненых, кто может идти, отпускают без оружия. Дух наших воинов от этого позора падает. Им враг кажется непобедимым. Если долго простоим, в племенах начнется брожение. «Никто не говорил, что будет легко», — свороливо ответил шаман. Так выковывается дух победы. Умирают слабые, и очищается племя от мусора. Огонь новой веры полыхает в наших сердцах и управляет нашим разумом. Да, приходится признать, что противник хитер и ловок, но он не спешит к решающей битве значит, считает себя слабым. Он ждет именно того, что мы, простояв тут, разбежимся. Раз не удалось за это время разузнать о его силах, положим свою надежду на отца и сами определим время и место решающей битвы. Пророки-шаманы проведут обряд, и мы двинем свои войска на еретиков. Они или уйдут с нашего пути, или вступят в сражение. Так и так им не сдобровать». Вы сами видели, что в бою нашим окрыленным славой отца воинам нет равных. Определите вожди время сражения и начнем. Ждать больше не имеет смысла. Кергар, как всегда, говорит мудро, удовлетворенно кивнул Аргай. Когда начнем приготовление к битве? Решили выйти общим войском на полдня пути от стойбищ и дать сражение в промежутке между Желтой рекой и холмами предков, поросшие дубами. Подгорные решились на генеральное сражение, вождь Грыс, — сообщил начальник разведки молодых львов. Они вышли из своих лагерей и собрались вместе. До них не больше полдня пути. Какие будут указания? Грыс довольно ощерился, показав огромные желтые клыки. — Очень хорошо, — отозвался он. — Пришло время для активных действий. Передай командиру, пусть собирает свою тысячу. Обойдите стан противника и нападайте на их стойбище. Забирайте скот женщин и детей. Тех, кто будет сопротивляться, убивайте. Остальных щидите Уводите всех назад к их местам прежнего обитания. Это ваша первая и главная задача. Остальное передам по связи. Свободен. Орк поклонился и ушел. Морта! Обратился грыз к молодой жене. Позови, связиста». Женщина быстро выскользнула из походного шатра и вскоре вернулась с учеником шамана пророка. Рогдэй, передай сообщение войскам. Боевая готовность полная. Противник готовится провести генеральное сражение. Командующему левого фланга приказываю. До тех пор, пока не закончится действие ритуала обретения силы, в прямое столкновение с противником не вступать. Затем совершать быстрые налеты и бить по краям его войска. Главная цель — шаманы. Воинов стараться щадить. Это наши братья, обманутые лжецами. Наша задача — заставить их вернуться на свои прежние места обитания. Вождь Грыз, повтори». с слово в слово повторил сообщение. «Молодец, иди», — отпустил его Грыз. «Абгур», — позвал он начальника телохранителей. В шатер зашел молодой воин и поклонился. «Собирай на совет командиров тысяч. Моего правого фланга». Снежные горы, похожие на горы Кавказа, с белоснежными шапками, сияющими в лучах светила, радуют глаза и огорчают сердца. Общество снежных альфаров прогнило сверху дониза, и я не пошел на заседание Совета Старших Домов. Я понимал, что они ни до чего не смогут договориться. Слишком разные там сцепились интересы. Но пусть в своем безумии спорят, делят власть, я подожду своего часа. Братству надо спешить. Они вне закона и не станут оттягивать момент призвания войска лесных эльфаров. Вот тогда картина мира поменяется. А пока одноглазый буртым погрузил тела эльфаров на телеги, правда, предварительно сняв всю броню и оружие, и с двумя десятками подвод отправился к зданию совета. Он мрачно смотрел себе под ноги. Шагал пешком, и зрелище убитых и растерзанных эльфаров было действительно ужасающим. Тела складывали по частям. Молекулярные мечи разрезали воинов гвардии пополам. Я шагал рядом и держал в руке документ договора между моим домом и Великим ханом, подписанный полномочным послом гангой и скрепленный магической печатью кольца хана. Этот договор я хотел передать совету перед своим убытием. Процессия мертвых не осталась без внимания и за нами увязалась толпа. И чем ближе мы подходили к кварталу князя, тем больше она становилась. Никто не спрашивал, что это за останки. На лицах толпящихся эльфаров лежала печать непередаваемого ужаса. У ворот квартала мы остановились. Они оказались закрыты. К нам вышел начальник караула и, посмотрев на телеги, с трудом выдавил. «Это что?» «Это остатки тех эльфаров, что ночью напали на посольство орков», — ответил Буртым. «Гвардия князя Снежных гор. Вон лежит их командир, самый верхний». Он командовал нападением. Я хочу видеть членов Совета и передать им тела, а также получить объяснение». Начальник караула насупился еще больше. «Я не могу вас пропустить, у меня приказ. А у меня есть полномочия, полученные от вашего князя, о свободном проходе. Тела можете забрать и похоронить по вашим обычаям. А те, кто дал вам такой приказ, нарушают закон. Князя больше нет». Неуступчиво ответил офицер и окинул тяжелым взглядом тела соотечественников. Не сдержался и проглотил комок, застрявший в горле. Естественно, он знал о том, что гвардия пошла на штурм Оргского посольства и никак не ожидал, что обратно они вернутся в таком виде. «Разрешение князя может отменить лишь совет». «У вас есть полномочия говорить от имени совета?» — не отступал Буртым. «У меня свое начальство», — набычался Сельфар. «Я исполняю его приказы». Буртым нисколько не был обескуражен таким ответом. Он повернулся к толпе. «Народ Снежного Княжества! Слушайте и не говорите, что не слышали. На орков сегодня ночью силами княжеской гвардии было совершено предательское нападение. Совет Старших Домов отказывается разбираться в этом прискорбном случае. Мне, как послу великого оркского народа, ничего не остается, как от имени великого хана объявить войну Снежному Королевству. Да будет так!» Он удивил меня, и теперь договор моего дома с орками уже не имел значения. Толпа, негромко гомонившая за нашими спинами, замолчала, а Буртым развернулся и зашагал прочь, прямо на толпу. Я пошел следом. «Стойте!» — закричал нам вслед опомнившийся начальник караула. «Вы можете пройти. Поздно!» ответил, не оборачиваясь буртым. «Пусть члены совета сами придут в посольство. Мы сегодня покидаем столицу». Толпа расступилась и пропускала нас. Кто-то попытался завести толпу и закричал, «Они убийцы! Смерть оркам!» Но его тут же заткнули силой, так что раздался только булькающий звук. Как будто его прирезали. Так оно и оказалось. На земле с прирезанным горлом, подплывая кровью, Лежал молодой орк. Рядом с ним образовалось пустое пространство, а остальные, даже если бы хотели его поддержать, не осмелились. Мы прошли мимо тела. Толпа молчала и расступалась. У себя в шатре буртым налил Гайрат себе и мне. С уважением и поклоном головы подал мне. Благодарю тебя, посланник Худжгарха. Ты порадовал мое сердце и совершил то, о чем я мечтал столько лет. Мы показали этим выскочкам. Какого цвета у них кровь? Я уйду с миром на сердце». Я кивнул, принимая его благодарность, отпил глоток и спросил, «Куда это ты собрался?» «Нас не выпустят и убьют по дороге», — ответил он. «Ты ошибаешься, Буртым. Уже через час тут будут толкаться члены Совета. Они не смогут вести войну на два фронта с лесными эльфарами и орками. И члены Совета не дураки. Жулики — да, но не дураки». Тебе надо придумать, за какие отступные ты заберешь свои слова о войне обратно. Я усмехнулся и подмигнул ему. А я тебе подскажу. Председательствующий на совете Лер Чертолил внешне был спокоен. Но по его впалым щекам гуляли желваки. Он долго молчал, пока старшие члены родов дома князя перепирались друг с другом. Затем не выдержал и громко хлопнул по столу. Мы заигрались, Леры! Громко и властно произнес он. «Вы понимаете, что мы в состоянии гражданской войны с младшими домами. Они мобилизуют население и создают армию. У них на подходе части из Вечного леса. А теперь еще случилась война с орками. Кто из вас надеется остаться в живых в этом конфликте?» Все тут же примолкли. «Но я первым делом хочу знать, кто отдавал приказ атаковать посольство орков силами нашей гвардии». Нас здорово подставили. И вы никак этого не поймете. Нас объявят врагами народа за разжигание войны и подлого нападения на посольство. Мы нарушили священное правило гостеприимства. Нам, Леры, не простят этого. Так кто отдал приказ гвардии? Я хочу это услышать. И кто распорядился не пускать посла на прием в совет?» Все примолкли и стали поглядывать друг на друга. «Это мог сделать кто-то из службы безопасности», — ответил Лер Мерцалил. «Не смешите мои брови», — презрительно ответил Четраил. «Это мог сделать лишь облеченный властью Эльфар. Надо немедленно поднимать по тревоге верные нам части, объявлять мобилизацию всех союзных нам домов, окружить столицу и никого не выпускать. Но я думаю, уже поздно. Зачинщики покинули город». «Арестуйте всех, кто остался в живых из гвардии!» «О чем они только думали?» «Это понятно, о чем думали», ответил один из присутствующих леров Млажавой, но с проседью в броде. «Они хотели убить графа и иметь возможность забрать в горы принцессу Тору. Она бы стала знаменем для всех снежных эльфаров. Простое решение. Но граф оказался гораздо могущественнее, чем мы предполагали. «Так вы о готовящемся нападении знали, лер Турбинуил. Это обсуждалось после того, как Лер Мерцалил озвучил требование графа поставить Лирину Торуилу полновластной правительницей. На тот момент избавиться от наглого выскочки казалось разумным. Но отмашку на проведение операции мы не давали. «Я так понимаю, что вы знаете, кто дал. Я могу догадываться, но доказать не смогу». «Какие же вы идиоты!» — обреченным голосом проговорил Четраил. Вы подписали себе смертный приговор. Никто заморачиваться доказательством вашей вины не будет. Вас просто казнят, как мятежников, и свалят все беды на ваши жадные и бестолковые головы. Я немедленно отправляюсь в посольство орков. Лермер царил на вас возлагается задача мобилизации. Действуйте жестко, без оглядки на лица». Не прошло и часа, как у ворот посольства орков столпились важные, разодетые леры. Старик-сторож смотрел на них через открытую калитку и ворчал. «Ну чего шумите? Посол отдыхает перед дорогой. Приходите вечером!» Но эльфары еще громче стали шуметь и требовать встречи с послом. На шум вышел Буртым, оглядел одним глазом примолкших эльфаров и кивнул председателю совета. «Проходите, лер чертаил», — пригласил он эльфара. «Остальные пусть подождут или расходятся по домам». На зашумевших эльфаров читраил цыкнул, и те примолкли. Он вошел в калитку и, сопровождаемый орком, прошел в переговорный шатер. Я там находился под скрытым. Чертаил огляделся и спросил. «А что, графа нет?» В голосе худощавого подтянутого эльфара слышалось удивление. «Вы пришли к нему?» — невозмутимо спросил орк. «Я думал, что он тоже будет участвовать в переговорах». Пояснил альфар: Садитесь, Лер. Буртем указал ему на кошмо на полу и даже своим блеклым глазом не повел, когда гость взглядом стал искать стул или скамью. Он специально перед этим убрал все кресла из стола и столы из шатра, сам сел и уставился на эльфара. Тот вынужден был сесть по оркским обычаям. Им принесли Гайрат, и чертаил вынужден был его пить, не показывая свою брезгливость. Насколько я знаю, снежные эльфары довольно брезгливые и разумные. И к Гайрату не притрагиваются, считая его нечистым продуктом. Не пьют они также кислое молоко. Традиции, понимаешь? Так в качестве кого вы хотели видеть графа Тохрангора? спросил буртым. Я думал, что он тоже влиятельное лицо, нейтрально ответил Эльфар. Может быть, кивнул буртым. Но при чем тут это? Вопрос касается снежного княжества и великого хана Орков. Вы же по этому вопросу прибыли? Главным образом, да, за этим. Но мы выяснили, что нападавшие охотились за графом, и он стал причиной нападения на посольство. А причина не важна, Лерчер Если в княжестве попираются законы, причины не нужны. Их можно придумать кучу. Так что вы хотите? Я хочу просить вас не допустить войны Снежного княжества и орков. Это невозможно. Я представляю лично великого хана. «А вы кого представляете? Себя?» «Нет, конечно, не только». «Высший совет?» «В какой-то мере, да». «Не смешите меня, Лер Чертаю, сейчас в княжестве без власти. Вы за дом князя ответить не можете. Но я понимаю ваше стремление все решить миром. Только сожалею, только сожалею, я не могу опозорить своего хана. Война объявлена, и даже моя смерть ничего не решит». «Но у меня для вас есть послание от графа. Хотите послушать?» «Говорите», — отозвался помрачнивший, как туча Альфар. «Война объявлена. Таковы традиции», — продолжил говорить Буртым. «Не мне их отменять. Но она не будет вестись против здоровых сил княжества. Все, кто объединится вокруг княгини Тор Ила и Лера и ее секретаря, выйдут победителями, проигравшим смерть». Услышав, что орк признал Тору княгиней, ушлый эльфар понял, что орки играют на стороне бывшего князя и его сторонников. Никаких переговоров с советом не будет. Хан не признает его легитимность. Будут они только с верными княгине домами. Эльфар на секунду задумался и спросил, почему хан хочет помочь принцессе? «Не принцессе, княгине», — вновь повторил орк. Хан заключил военный союз с Домом Высокого Хребта. А Дом Высокого Хребта признал Лирину Торуилу, княгиней Снежного Княжества. Вот договор, который я должен вам передать. Орк протянул Лефару свернутый пергамент. Чертаил бегло его прочитал и засунул за обшлак рукава. Лицо его прояснилось. «Ну что же, я могу говорить от имени своего дома. Мы арестуем всех предателей, которых выявим здесь». К сожалению, основные заказчики нападения на посольство сбежали. Но они будут объявлены вне закона. Ваше посольство до окончания войны будет под защитой дома великого князя. Мы признаем Лерину Торуилу великой княгиней Снежного княжества. И будем плечом к плечу с воинами орков сражаться на ее стороне. Об этом сегодня же объявят Глашатый на площадях. Орк удовлетворенно кивнул. Тогда посольство орков не покинет столицу княжества, — Лер чертаил. Один только вопрос. Эльфар внимательно посмотрел на одноглазого Буртыма. А Лер Мерцалил знает, что он секретарь великой княгини. «Надеюсь, вы ему об этом сообщите», — оскалился Буртым. Итак, часть дел сделана. Старшие дома разделились на тех, кто верен старым традициям, и тех, кто хочет договориться с братством. Мира между ними уже не будет. Только те дома, что перейдут на сторону восставших младших домов, еще не знают, какая участь ему уготована. Они не нужны ни младшим домам, ни лесным эльфарам. Для младших они конкуренты за власть. Для лесных постоянная угроза их владычеству над снежными горами. Именно старшие дома подняли восстание. Только самообман, что они что-то еще могут, и желание остаться у власти толкает этих леров на предательство своей родины. И это хорошо. У меня получилось отделить зерна от плевел, и помог мне в этом, сам того не ожидая, буртым, что взял и, немало не сомневаясь, объявил войну княжеству. Вот орки в этом все, простые и воинственные. У них любой орк может быть послом, и он же, следуя традициям, взял и объявил войну». Придется, прежде чем вернуться в лес, посетить великого хана и сообщить ему радостную весть, а также полечить от несварения желудка. Два старых интригана, как всегда, были в шатре хана. Цедили сквозь кабани клыки холодный гайрат и прятались от жаркого южного солнца в тени стеганного тройного шелка. При моем появлении на кошме они оба вздрогнули и икнули. В шатре раздалось двойное икание. «Да чтоб тебя лорх затоптал!» — выргулся верховный шаман и прижал чашу с гайратом к сердцу. «Разве ж можно так пугать?» «И тебе не хворать, дедушка», — поздоровался я. «Это я в лечебных целях». «В каких еще лечебных целях?» «Так спросите у великого и могучего властителя степи, светоча мироздания и сосредоточения мудрости». Я сидя поклонился остолбенелому хану. «Что спросить, шарныга поседливая?» Как поживает его запор? Хан опомнился и, не глядя на нас, тяжело поднялся. «Я сейчас», — произнес он и поспешил из шатра. Старый шаман лишь покачал головой. «Снова твои шутки, Хоман. «Нет, это передовая методика лечения запоров, дедушка. И притом бесплатная. Духом платить не надо. Двойная выгода». «Пустобрех». «Не скажите, вот сейчас хан придет и все расскажет, как есть». Старик повертелся на подушках, поморщился, словно его мучил геморрой. Я это заметил и участливо спросил. «Геморрой мучает, дедушка?» Старик даже глаза выпучил. Хотел сказать что-то резкое, но тут вернулся с довольным лицом, э, мордой. «Хан, облегчились, ваше ханское величество? Это я как лекарь спрашиваю. Мне можно рассказать. Я, если можно заметить, почти ваш лечащий маг». «Облегчился», — важно кивнул хан и сел. «Но больше так не делай, а то неравен час и... Не, равен часы. не молод уже!» <кхм> Откашлялся он, сделал внимательное выражение кабаней морды и спросил. «С чем пожаловал? У меня две новости, с какой начать?» «С плохой!» — буркнул шаман и пожевал сухими сморщенными губами. «Они обе хорошие». «Тогда с той, что менее хорошие!» — отозвался хан, и они переглянулись шаманом. Хорошая новость состоит в том, что ваш посол Буртым в столице Снежного княжества объявил княжеству войну. Я просто сиял, как начищенный пятак, а лица, простите, морды стариков медленно мрачнели. — Почему? — первым опомнился хан. — В столице, да и в княжестве бардак, — вздохнул я. — Что в княжестве? — в один голос переспросили старики. — Беспорядки. На посольство напала гвардия. Мы еле отбились. Старики вновь переглянулись. «Ты тоже там был?» — спросил старик-шаман. «Да», — подбоченись гордо ответил я. «Мы бились, как львы, порубили всех альфаров. Вот славная битва была. Буртым пел песню героев». Это меня просто понесло. «Какую песню?» — удивился хан. Я не давал им опомниться. «Вставай, степь широкая, вставай на смертный бой с альфарской силой грозную! «С проклятою ордой! Пусть ярость благородная...» Ну, вот как-то так. Они оба моргали. «Буртым сошел с ума?» — спросил шаман. «Или ты так шутишь?» Мне показалось, что перевод слов со старооргского верный. «Я спрашиваю, почему эльфары напали на посольство?» Пришел в себя хан и нахмурил брови. «Это вторая хорошая новость». «Даже так?» — скривился хан. «И что в ней хорошего?» Они хотели убить меня в стенах посольства. «Если хотели, то почему не убили?» С ядом в голосе спросил верховный шаман и по совместительству мой дедушка. «Любит он меня чрезмерно. Я что, дурак дать себя убивать? Я призвал худжгарха в помощь, и мы так наваляли бледнолицам, что они приходили мириться. Но мы честь не посрамили и мир отвергли». За одно от вашего имени, ваше величество, признали внучку верховного, ушедшего от нас к предкам, княгиней. Оба уставились на меня с двух сторон. Первым среагировал старый шаман. <кхе> Стой! Остановил он меня и хана. Тохрангор, ты можешь нормально объяснить, что произошло по порядку и в чем наш интерес? Другое дело, кивнул я. Слушайте, я с войском свидетелей худжгарха буду возводить на престол Тору Илу, принцессу. «Ее поддерживает часть домов снежных эльфаров. Мы разгромим оппозицию и войска лесных эльфаров, которые должны оккупировать снежные горы и установить там свою власть. И вместе с провощенными снежными эльфарами напасть на степь. Мы этого не допустим. Княгиня станет союзником великого хана». «И почему она будет мне союзником?» — осторожно спросил хан. Старый шаман с тем же вопросом в глазах подался в мою сторону. — Потому что она мой союзник, а я ваш родственник. И Великий перед смертью хотел, чтобы я помогал внучке. Я обещал. — Ну, мы это поняли, — кивнул хан. — А что нам дает этот союз? — А вы, Ваше Степное Величество, думаете, это последнее восстание в степе, которое подняли подгорные? И что свидетели Худжгарха за вас будут всегда класть на поле брани свои головы? Хан задумался, переглянулся с шаманом. «Ты — Да что ты знаешь? — спросил он. А что тут знать? Южные набирают силу. Они хотят установить свою власть над степью. Им мешают свидетели Ходжгарха и вы, ваше величество. На кого вы обопретесь в столь сложный момент? Союз со снежными не поддержат многие вожди, — осторожно произнес хам Согласен, но после войны в горах объединенная войска орков и снежных эльфаров приведет к покорности все племена. Пора этот нарыв резать, ваше величество. «Это ты так хочешь?» — уточнил хан. «Нет, этого хочет Худжгарх».